В любом случае я рад, что с тёмным путём всё устроилось. В ближайшее время тебе, похоже, будет не до вялежных проболок. Что ты думаешь об этой красоте? И он выразительно кивнул в сторону вероломно алеющего неба, думая, что это зрелище чрезвычайно полезно столичным поэтам. Вот теперь он наконец-то посмотрел на меня внимательно. Эй, ты в порядке? Безумием не пахну? деловито спросил я. Ну да, вроде нет. Значит, встреча с сером Шурфун травмировала меня несколько меньше, чем следовало ожидать. Ухмыльнулся я и объяснил: "Это я его цитирую. Сперва величайший из магистров, единственнейший из орденов, объяснил мне, насколько может быть полезен поэтом разноцветный ветер, а в финале добавил, что несвоевременные закаты полезны поэтам ровно в такой же степени". Я шёл за благо сбежать подобро по здорову, а он остался ждать расцвета современной угуланской литературы, который наступит, как я понял, буквально с минуты на минуту. Возможно, уже и наступил, пока я переодевался. Ага, солнышко снова с нами. Как аккуратно оно выходит из-за туч сразу после того, как исчезает за горизонтом. Красивая работа. Да, очень грамотно сделано, подтвердил Джуфин. Я тоже обратил на это внимание. Такое впечатление, что человек, любезно пославший нам это нововждение, всю жизнь положил на подготовку и теперь показал высший класс. Может и положил, вздохнул я. Ты же думаешь, это мы чей-то сон видим? Не совсем так. Скорее, результаты действий человека, который видит сон о нас. Ужас какой!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 — На том, кто ничего не понимает и ответственности никакой. Но я рад, что мне теперь есть с кем разделить это э -э отсутствие ответственности. — Смешно, — мрачно сказал я. — Надеюсь, что так. Постараюсь смешить тебя и впредь, считая это прибавкой к жалованию. Причем в обмен на щедрость даже не потребую от тебя немедленного результата. Я и от себя-то его не требую в кои-то веки.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 Я удачливый человек, но не до такой степени. Просто если некоторые сновицы действительно умирают,